чтобы хоть как-то остановить волну голодных преступлений, сказал Дронга. А вообще, это не в традициях народа. А я считаю, что правильно делают. Так и нужно расправляться с убийцами, горячо сказала Виола. Убийца Звонарёва вряд ли испытывал к нему какие-то личные чувства, осторожно перебил девушку Дронга. Скорее, он его до этого никогда не видел. Это наверняка был наёмный убийца.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 Нет, наших я сразу узнаю, иностранцев тоже. У них даже посадка головы другая. А вы как будто и не наш, и не иностранец, словно сами по себе. В приёмную вошёл Карытин и молча прошёл к Сорокину. Виола никак не отреагировала на него. Очевидно, главный без неё связывался с нужными ему людьми по своему селектору. А как бы вы охарактеризовали свои отношения со Звонарёвым, осторожно спросил Дронга. Вы дружили? Просто были коллегами или неужели ещё не доложили, удивилась Вёла. В эту секунду снова зазвонил телефон. Она сняла трубку и довольно долго говорила о поставках бумаги, которую поручили оформить некоему Шунтикову. Потом положила трубку, помолчала и вдруг просто сказала: У нас были с ним близкие, очень близкие отношения. Вы любили друг друга? Не знаю, мне казалось, что да. А сейчас думаю, что мы просто нравились друг другу. Знаете, так иногда бывает. Просто нравится друг другу двое молодых людей. Потом к одному из них приходит любовь, и он бросает своего партнёра. Я могу узнать, к кому именно из вас пришла такая любовь. Не можете, отрезала Виола. Это не относится к убийству Славы, совсем не относится. Извините, я не хотел вас обидеть.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 Извините, сказала Виола. Работа. Последний вопрос. Как вы думаете, если бы ему кто-нибудь угрожал, как бы он отреагировал на угрозу? Отмахнулся, прислушался и испугался, не принял бы всерьёз, рассказал бы всё главному, как? Я думаю, он отнёсся бы к этому достаточно серьёзно, но не стал бы трусить, подумав, ответила Виола. Он вообще, по-моему, ничего не боялся.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 Расправившись с супом, он убрал тарелку, вытер со стола крошки, верный своим многолетним привычке, помыл посуду, чтобы не оставлять грязные тарелки на следующий день, и прошёл в кабинет. Неестественная тишина комнат вдруг поразила его. После редакционной суматохи здесь царил удивительный покой, а тот лёгкий беспорядок, который неизбежен в доме одинокого мужчины, придавал некий законченный смысл его одиночеству.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 встал, чтобы пройтись по комнате. Кое какие соображения у него уже появились. Наступало утро нового дня.